Привет! Это редакция «Трендбукс». Книги, написанные с любовью. Издательство «Клевер». Виктория Побединская. С любовью, Кит. Книгу читает Диана Сагитова «Клевер». Илья Антонов Их любовь – безумие. Кит Лили, он наглый мошенник, а ты с ним еще и фотографируешься. Не обращая на мои слова никакого внимания, моя соседка, с которой мы познакомились в этой поездке, сворачивает репродукцию Ренуара, засовывая ее в рюкзак. Надеюсь, ей хватило ума не платить за это убожество больше сотни. Но она счастлива. Мне хочется выкрикнуть: "Это наглый обман! Он выдаёт чужие картины за свои!" Но, кажется, ей это и не важно. Закрепляя сделку, они с автором картины касаются друг друга щеками, словно целуются, и я отворачиваюсь, не в силах больше наблюдать этот театр абсурда. Отпустить меня в групповой автобусный тур по Европе я убедила родителей с трудом. За 18 лет я никогда не ездила куда-то в одиночку, но заверила отца, что достаточно взрослая для такого приключения. «Господи, да ты только посмотри на него! Клянусь, я бы поселилась здесь, если бы не сырость!» «Да, невероятно красиво. Когда идёт дождь, камень становится полностью белым», отвечаю я, поднимая голову наверх и разглядывая колонны сакрикер. с акрикёр. «Ха-ха-ха, ты про храм?» смеётся она. «Боже, Вик, да я про парня говорю! Были бы такие в нашей группе, эта поездка поднялась бы совсем на другой уровень!» Я качаю головой, глядя в небо. Эта девушка неисправима. Тебе стоит хоть иногда отключать голову. Поверь, оно того стоит. Дождь, стена капающий с утра почти закончился, и из-за туч показалось солнце. Mm -hmm. Мобильный mm -hmm. в моей сумке mm -hmm. звонит, и пока я отчаянно ищу его, меня накрывает тень, а на духом раздаётся на чистом французском. Все мы в этом городе немного мошенники, моншери. Резко обернувшись, я поднимаю глаза и тут же краснею, потому что напротив стоит тот самый парень, торговец поддельными картинами. Но мне казалось, я произнесла эту фразу по-русски. Высокий и черноволосый, а глаза как горький шоколад, внимательные, глядящие на меня с вызовом. Но убегать и прятаться поздно, поэтому я отвечаю. Не думаю, что Ренуар был бы счастлив, зная, что кто-то торгует крайне посредственными копиями его полотен, выдавая их за свои. Пусть подаст на меня в суд, улыбается парень, засунув руки в карманы. Самое поразительное в его внешности, что ты точно не можешь сказать, чем он так привлекает. Ровные брови, глаза ничем не примечательные, в меру полные губы, самый обыкновенный прямой нос, но всё вместе складывается в настолько занимательную картину, что так просто не забудешь. Могу поспорить, благодаря девушкам вроде Лили, такие как он, очень хорошо осведомлены о своей привлекательности. То есть это девиз по жизни: быть с волочью Не переставай улыбаться, на идеальном французском переспрашивает парень. Я гадаю, откуда он? Испания или, может, Италия? Акцента почти нет, но эти глаза, на которые западают доверчивые туристки, выдают в нём южную кровь. Неужели он со мной флиртует? Я неодобрительно качаю головой, взглядом давая понять, что меня не интересует вся эта романтическая чепуха. Быть, но договорить не успеваю, потому что телефон в кармане снова сигналит сообщением. Да и Лили снова оказывается рядом. Спроси у него, не требуется ли им модели, подхватывая меня под локоть, шепчет она. Из всей группы только гид и я владеем французским в такой степени, чтобы разговаривать свободно. Даже не начинай, предупреждаю я, а сама открываю переписку, надеясь, что ничего не случилось, и замираю, забывая вдохнуть. Вик, я решил, нам нужно расстаться. Прости, что пишу это, а не говорю лично, но за то время, что тебя не было, я понял, мы друг другу не подходим, совершенно. Ты невозможно давишь, а ещё не могу даже подобрать слово. Когда ты рядом, я словно на сквозняке. Слишком холодно, а ты не греешь, потому что сама сплошной лёд северова. Как бы глупо ни звучало. Прости. Если что, не хотел обидеть. Прощай. Со стороны Мон Мартра раздаётся шум и чей-то громкий смех, а я перечитываю сообщение в третий раз. Сама не понимая, зачем. Наверное, убедиться, что он был пьян, когда писал это. Или обдолбан. Потому что ну кто в здравом рассудке сравнит отношения со сквозняком? Даже если им две недели. Ладно. Восемь дней. Ладно, шесть. Меня бросил парень, с которым мы только раз поцеловались. Которого, на его счастье, я не успела познакомить с отцом. иначе папа его бы убил наверняка я стискиваю зубы ожидая когда появятся слёзы но ничего мне совершенно наплевать хотя он был ничего даже очень собирался поступать в МГУ меня охватывает грусть но не потому что меня впервые в жизни бросил парень а потому что мне всё равно и почему-то кажется что в 18 так не должно быть почувствовав на себе взгляд я оборачиваюсь лиля опять заигрывается с волочью Вот уж в чьей жизни точно нет проблем, и точно есть романтика. Отдала за паршивую картину сотню и радуется, взгляд снова падает на строчки сообщения. Когда ты рядом, я словно на сквозняке. Слишком холодно, а ты не греешь. Поэт с раной. Сжав от негодования смартфон в руке, я выключаю его и бросаю в сумку. Обидно даже не то, что меня бросили, а то, что написанное им, скорее всего, правда. Идём в автобус. тянула за собой Лили, желая убраться отсюда. Эй, скажи хоть как тебя зовут, выкрикивает в спину парень. Разговаривать с ним у меня нет ни малейшего желания. Классический бэдбой подкатывающий тут каждый третий. Могу поспорить, твоё имя такое же строгое и холодное. Я останавливаюсь, пропуская Лили вперёд. Почему это интересно? Его губы изгибаются в ленивой ухмылке. Волосы собранные в пучок, блузка застёгнутая на все пуговицы. «Часы на руке явно из мужской коллекции, но звенья не убраны, поэтому они так болтаются». Перечисляя тон, осматривая меня, словно рентгеном сканируя. «Должно быть и имя под стать. Считаешь себя экспертом в области человеческих душ?» Парень смотрит пристально, самоуверенно. И сейчас я вижу, что глаза его совсем не тёмные. В них бликами танцуют серые, синие крапинки, перемежаясь с мазками цвета корицы. «Нет», — пожимает он плечами. Просто я много путешествую и вижу разных людей. Ты буквально уничтожила меня взглядом, так что, думаю, ты похожа на кого-то с именем крайне суровым и строгим. Кстати, я Кит, протягивает он руку. Его ладонь тёплая и крепкая. И может из-за ущемлённого самолюбия или желания самой себе доказать, что я могу быть другой, милой и приветливой, беззаботной путешественницей, лёгкой, словно разлетевшийся парашутики одуванчика, а может из-за того, что я не увижу этого парня вновь, и в этот миг мне просто так захотелось. Я протягиваю руку и говорю: "Приятно познакомиться. Меня зовут Одель".